Для сердца смертного таит Неизъяснимый наслаждение, Бессмертье может быть залог, И счастлив тот, кто среди волнения Их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, Нам не страшна могила тьма, Нас не смутит твое призвание. Бокалы пенем дружно мы,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 И в тьму кромешную тащатся смех. Он мастерски обаде говорит Ступай, старик, ступай своей дорогой! Я заклинаю вас Святою кровью, Спасителя распятого за нас, прервите пир чудовищный, когда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 Тень матери не вызовет меня от сели. Поздно слышу голос твой, меня зовущий. Признаю усилие меня спасти. Старик, иди же с миром, Но проклят будь, кто за тобой пойдет. Браво, браво! Достойный председатель, вот проповедь тебе. Пошел, пошел, Матильды чистый дух тебя зовет. Кляни же мне, с поднятой к небесам, увядшей бледную рукою оставить в гробу навеку молкнувшее имя.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 Он сумасшедший, он бредит о жене похороненной. Пойдем, пойдем. Отец мой, ради Бога оставь меня. Спаси тебя, Господь, прости, мой сын. Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость.